Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна. Шувалова. Что это ты, Мавра Егорна, долго ждать себя заставляешь? Второй раз за тобой посылаю. Дела что ли, какие неотложные. Никак как нет государыни, не просто так я замешкалась, не гневайся. И жнёшься ты чего-то, в глаза не глядишь. Знаешь, что ли, о чем разговор пойдет? — Откуда знать, матушка? О чём, может, и станешь догадываться, да домыслить это ненужные и страшные, прочих, как мух надоедных, гонишь. А вось обойдётся, значит, так рассуждаешь, Маврушка. А тебе-то что за печаль? За кого болеешь, чего опасаешься? Да не спрашивай ты меня, матушка, уволь. лучше уж сама скажи, чего надобно от меня. Ну коли так, так-так. Потолкуй, Мавра, с Алексеем Григорьевичем. Скажи, хочу, чтобы со дворца съехал. Матушка Елизавета Петровна. Что такое? Чего зашлась?» Не надо, матушка, повремени, голубушка ты наша. Повремени, Христом-богом прошу. Глядишь, с мыслями соберешься, а опять все по-старому пойдет!» Сколько лет с Алексеем Григорьевичем прожила в мире до согласия. Ну, когда какое неудовольствие бывало, Так не без этого, жизнь-то она непростая. Он ли тебя не любит? Он для тебе не заботится? Сердцем к тебе прикипел, а ты разом из дворца красавица ты как была, так и осталась. А все же годков-то тебе набежала. Со стороны не видно, да уйти от них не уйдешь. Без малого двадцать лет никто не нужен тебе был, а тут накось, все наперекос пойдет. Рушить старое это легко, Да будет ли новое лучше, то кто знает? Да и что за новое, смех один. Вот это говорила стымав да словечко Заветного. Смешно, значит, тебе стало. Договориться это так, на деле какой смех, слезы одни. Прости, матушка, если по глупости сорвалось. Да только ю совсем Иван Иванович-то. Что тебе от такого радости на твои-то годы? Так забава одна. Да и та надоест. Забава говоришь. Вот что, Мавра. сколько рядом прожито, переговорено сколько? А выходит знать ты меня не знаешь. Как не знать? Не знаешь? Разумовским коришь. А не подумала, не припомнила, Маврушка, как любовь-то наша у нас с ним началась. Как я от слез свету, Божьего не видела. А ты все Алешку певчего звала, чтобы песни попел. Голосом своим бархатным сказки посказывал. Заговорил, спору нет. Песнями своими околдовал. А сердце, сердце-то не тронул. Тебе ли про то не знать? А когда цесаревна с царевным слюбилась, что ж тогда не говорила, что смешно, что толки пойдут, что забава одна? Тогда ты молчала. Тогда-то всему поддакивала. Обо мне тревожилась, знаю. Только тревога твоя была не обо мне одной, о себе не меньше думала. Чтоб не случилось сосаревны чего, чтоб сохранить вашу принцессу Лавру, чтоб до престола ее довести, да и самой с ней вместе во дворец войти. Принцесса Лавра, действующее лицо в пьесе Мавры Шуваловой про образ сосаревны Елизаветы. Не корю я тебя, Мавра, не корю. И в мыслях у меня того нет. Ты мне Алексея Григорьевича от сердца в утешенье. Только вот Алексей Григорьевич-то быстро на новом месте пригрелся и песни петь перестал, и с голосу спал. Одно дело за деньги, другое от охоты, а охот ты не стала. Сытно есть, мягко спать, да еще родне свои денежки собирать. Не жалела я, никогда не жалела, сколько могла, столько давала, радовалась, что хоть кого еще облагодетельствовать могу. А ведь он брал не думая. Может, самой цесаревне нужно. Может, ей от тех рублевок до червонцев тоже радость бы была. Так ведь мать же у него родная сестрица, братец, сердце-то доброе, вот за всех и болит. А за меня болела ли? Уж если про любовь ты толк завела, то может, любовь, она чтоб все отдать, ничего не спросить, как ты сейчас сынку своему? А случись ничего не осталось бы у меня, Пошел бы твой Алексей Григорьевич по-прежнему коров пасти, чтоб жену кормить, аль другое место теплое поискал? Да полно, матушка, к чему ты все это придумала? Придумала? Да я все годы о том думала. Слышь все годы. И когда вы хмелю озаровал, и руку на меня подымал, и когда с дружками веселиться на задний двор шел. Что ж за года те эти, долгие не обучился ничему, ни политесу, ни обхождению придворному, лень, да и так хорош, и так царица матушки люб. Вон она голубушка, каждое слово его хвалит, каждому слову поддакивает, какую дурь не скажи влюбилась навеки вечные и аминь бог с ним с политесом государня когда человек в чести кто ж ошибки его считать будет да и разговоров таких про Алексей Григорьевич что это не слыхивало не иначе наплел кто что другим-то плести у самой глаза есть в ночь ту страшную струсил дома отсиделся и в помыслах не держал чтоб голубушку свою сосаревну защитить да прикрыть только отговаривал, мол и так проживем, и так, мол, ладно, а бы помаленьку, а бы потихоньку, как мыши под метлой. Вот потому и поддакиваю, потому и во дворец взяла, чтоб в стыде своем не признаваться. Коли выбрала, коли детей прижила, так и должна до себя поднять. Не валидок за порог не кинешь. А чего ж теперь-то кидать решила? Недаром сердце у меня болело как ты с канцлером полвечера толковала? Не к добру, думаю, ой, не к добру. Алексей Петрович-то тут причём? Не любит он Алексея Григорьевича, никогда не любил, хоть к нему и ластился. Ластился. Да с какой такой радости, без к Алексею Григорьевичу ластится. А что не любил его канцлер? Так ни жена, ни девка какая тут любовь нужна? Карты ему Алексей Григорьевич путал, это верно. То с одним посланником милости потолкует, то другого не ко времени в дом свой зазовет. Политика для него лес темный, А все норовил вид делать, будто государством правит, будто со мной дотолковать может. А не мог разве? Ничего не мог. Я и слушать его речей никогда не слушала. Строго-настрого отступиться от дел государственных велела. То-то бы он у нас дров наломал, кабы воля его. Озлобилась ты против него государыня. Знамо дело без канцлера не обошлось. Не уж думаешь, у Ивана Ивановича то пятен нету. Дай до власти дойти, а там уж видно будет. Ты Шувалова, в покое оставь. Судить тебе о нем нечего. Итак, наговорили совласть, сколько времени потеряли. Ты, Мавра Егорновна, тем довольна будь, что в родственниках мужниных состоит числится, Всегда заступит, так что ты не в убытки. Всросственник. До сегодня неведомо, от каких таких шуваловых как родством то счесца. Во дворец переедет. Сразу и сочтешься. Ведь не то тебе нужно, чтоб считаться, а с кем? Не ошибешься, Маврушка. А ведь толк такой был, будто он с Бероном переписывается, альберон ему письма шлет. С чего бы? Вишь даже про письма Бероновские знаешь. А говоришь неведомо какой человек. Ладно, ступай к Алексею Григорьевичу, да скажи, все богатства его Все дворцы и угодья ему оставляю. Еще награжу, только чтоб во дворце не конитерился, быстро бы съезжал. Со мной пусть прощаться не приходит, во дворце осведимся. Как на курт так к обеду приглашение получит.